Глава 36. Был нежно-золотой вечер любимого им времени в Петербурге, начало весны, преддверие белых ночей. Легкие с розоватыми краями тучки медленно проплывали в небе. Его ждали у их, с которыми он еще не простился. В этот последний вечер, сильнее, чем когда-либо, он чувствовал, как дорог ему этот гостеприимный дом, как печально сказать ему «прощай». Сколько бывало в нем выдающихся, замечательных людей. Глинка здесь играл свои произведения. Когда-то, всего три-четыре года тому назад, бывал здесь Пушкин. Здесь рассказывал блистательный брюлов о солнце, о море Италии. Здесь встречали с восторженным сочувствием его стихи и переживали вместе с ним волнение и радости его судьбы. Он совсем не ожидал, что в этот вечер на его проводы соберется столько народу. Глаза Софи Карамзиной были заплаканы. Его окружили друзья, и для него заиграл Виельгорский музыку, которого он всегда любил. Его хватило глубокое волнение, и, чтобы скрыть его, он отошел к наполовину открытому окну и слушал Виельгорского, глядя на летний сад, еще не одевшийся зеленью, но проплывавшие над ним легкие облака. Но когда женщина в легком светлом платье подошла к роялю и запела его стихи, кем-то уже положенные на музыку, он не мог больше сдерживать себя, и слезы радости и грусти, умиления и благодарности наполнили его глаза. После ее пения все стали просить, чтобы он прочел на прощание что-нибудь свое, то, чего еще никто не знал. Из кармана своего скромного тенгинского мундира он вынул листок бумаги. Этого уже действительно никто не знает, потому что я написал это только сейчас, здесь, слушая музыку Вельгорского. «Тучки небесные, вечные странники», — начал он, но вдруг умолк и быстро свернув четверо листок, вложил его в худенькую руку Софи. «Я плохо прочту, но я буду думать, что я все еще с вами здесь», — сказал он, «если вы прочитаете это, когда я буду уже на московской дороге». «Ах, эти тройки и долгая дорога с верстовыми столбами, то поливаемая дождем, то занесенная снегом, то полимая солнцем!» Сколько раз уносили его тройки уводили бесконечные дороги в дальний путь, а сердце звало назад и не хотело расставаться с тем, что оставалось позади. Тройка уже несла его по ровной дороге, а в гостиной Карамзиных были открыты большие окна, выходившие на летний сад». И Софика Рамзина подошла к самому окну, чтобы легче было разобрать оставленные Лермонтовым стихи. Должно быть, уже совсем наступил вечер, потому что она сказала. «Прикажите маме, чтобы принесли свечи. Сумрак мешает мне разобрать эти строчки». Но ну и после того, как принесли свечи, она все еще держала этот листок перед глазами и что-то все еще застилало ей глаза. Потом она вытерла их платочком и прочла». Тучки небесные, вечные странники, степью лазурную, цепью жемчужную, мчитесь вы, будто как я же, изгнанники, с милого севера в сторону южную». «Мама, это прекрасно, не правда ли?» — спросила София, останавливаясь. «Читай дальше, Софи». Софи дочитала до конца. «Да, это прекрасно», — повторила прерывая царившее молчание ее мать. Какую чудесную музыку можно бы написать на эти слова? сказал Вильгорский. Софи молча смотрела в окно. Мама, спросила она, помолчав, скажите мне, вы уверены, что он вернется? Я надеюсь на Жуковского, ответила Екатерина Андреевна. Как это, ужасно, продолжала Софи, точно отвечая самой себе. В России отняли Пушкина, а теперь хотят, я знаю это, отнять и Лермонтова. Стройка почтовых коней бежала по московской дороге, а над дорогой над равниной, поросшей соснами, проплывали с севера на юг легкие облака, вечные странники, открывая чистое весеннее небо с бледным лунным серпом.